Глава 36 «Ты опаздываешь!» – упрекнул я Лиса, когда он появился в лаборатории. «По уважительной причине!» – проворчал напарник, остановившись у стола с новенькими бублями. Он приподнял пачку купюр, подготовленную для сбыта, задумчиво взвесил в ладони и швырнул обратно. В его взгляде не было прежней радости и нетерпеливого азарта. «Что-то случилось?» – обеспокоился я. Зато у вас полный порядок. К жене вернулись? Эту ночь я провел у Татьяны Климовой. Просто приехал и открыл дверь подаренными ключами. Она восприняла это как должное. Мы сидели за бутылкой вина и вспоминали то хорошее и неприличное, что было между нами. В какой-то момент мы почти сблизились. Татьяна смело целовала меня, а я позволил вольность рукам. И тут позвонила Катя. «Ну ты и сволочь!» И больше ни слова. отбой родной голос стал ледяным душем как она узнала почувствовала любовная связь не состоялась мы спали с татьяной в разных комнатах а утром вместе завтракали и снова разговаривали теперь уже о чем то другом не о прошлом и я заметил насколько же легче общаться когда не нужно скрывать свою болезнь я не ответил лису чтобы не врать и услышал упрек напарника были бы с нами знали что случилось Я отложил дела и требовательно посмотрел на Лиса. «Выкладывай». «Мою Субару сожгли», — признался он. «Прощальный привет от Тайсона. Его бойцы сделали это демонстративно. Ты же выполнил их условия». «Я распустил бегунков, которых мы переманили, но не все из них вернулись обратно». Он в раздражении свалил стопку бублей. «Док, вы зря напрягаетесь. Наша сеть рассыпается, сбыта нет». Я не хотел сдаваться. Начнем сначала. Раньше с этим справлялись апостолы. Они в трансе, синяки зажили, но если в таком настроении пойдут на сбыт, попадутся. Им надо отвлечься. По унылому лицу компаньона я понял, что ситуация серьезная. Слишком много отрицательных эмоций свалилось на парней в последние дни. Мы все много работали, но оказались у разбитого корыта. Нужно переломить ситуацию, поднять их настроение. Женщинам в таких случаях психологи советуют отправиться в магазин и порадовать себя любимую красивыми обновками. Мужчины не обрадуются новым брюком, а вот новой машине... Будем решать проблемы по очереди. Уверенно сказал я и конкретизировал свою мысль. Ты без колес, мое Пежо тоже разбито, чини-ничини, чини, Мерседесом не станет. И у апостолов никогда не было приличного авто. «Вы это к чему?» – не понял Лис. «Пора нам всем обновить тачки». «Ха!» – усмехнулся Лис. «На какие шиши? У нас не осталось таких денег». «Зато у нас осталось это». Я постучал по своей и его голове. Лис прищурился, ожидая пояснений. Я продолжил. «Твой блок-аут гениальное устройство, но его нужно усовершенствовать». «Коробочка блокирует связь с банком. Это полдела. Можешь сделать так, чтобы блок посылал ответ?» «Легко сказать. Надо проанализировать сигнал, принять решение, сформировать ответ. Это уже будет мини-компьютер». «Ничего анализировать не надо. Поступил сигнал, получить ответ». «Какой ответ?» «Короткий. И всегда один и тот же». Я поделился своим планом. По мере того, как я объяснял детали, на тусклом лице Федора Волкова расплывалась широкая улыбка. Он вновь превращался в того непоседливого юнца, которому все нипочем. И мы приступили к делу. На следующий день братья Носковы вошли в автосалон Авторалли. Здесь торговали автомобилями Порше. Апостолы вели себя как богатые, но недалекие провинциалы, желающие приобрести крутую тачку, чтобы удивить дружков. «Это у вас распродажа?» – с порога спросили они, встретившего их менеджера. «Мы из Ростова специально приехали». Дело в том, что я вспомнил разговор с Климовой, как Юпитер Банку достался за долги автодиллер. Раткевич послушал совет аудиторов и одобрил распродажу автомобилей. Менеджер салона огласил апостолом условия. «До конца месяца у нас 15-процентная скидка на все модели, а также мы дарим год бесплатного технического обслуживания». «А зачем их обслуживать? Или тачки не новые?» – насторожился Павел. «Абсолютно новые. Посмотрите, что вас интересует». «Вот это!» Петр подошел к Porsche Cayenne в максимальной комплектации, которую заказал Лис, и сел за руль. Павел устроился на пассажирском кресле. Менеджер занял место на заднем диване и доверительным голосом начал красочно описывать достоинства автомобиля. «Берем!» Прервал его Пётр, ощупав все кнопки и переключатели. «Это самая дорогая из представленных у нас моделей», предупредил менеджер и показал лист со спецификацией и ценой. «А скидка?» – напомнил Павел. «Данная цена уже со скидкой». Братья уважительно покивали, поглаживая панель приборов, и подтвердили. «Ладно, берём». «Мы можем зарегистрировать машину и оформить страховку», – засуетился менеджер. «Завтра заберёте её уже с номерами». «Типа бабло сейчас, а тачка завтра?» «Слышь, Сань, он думает, мы лохи!» Обратился Петр к Павлу, вымышленным именем. «Давай, чувак, без московских разводок. Мы платим деньги и уезжаем на новеньких колесах. Зарегистрируем в Ростове, у нас там все схвачено». Поддержал брата Павел. «Как хотите. На кого оформлять? Мне нужен паспорт или права?» «На меня!» Петр протянул права на имя Олега Голикова, подготовленные мной на поддельном бланке, изъятом у продавцов липовых дипломов. «Пока я готовлю документы, вас угостят кофе или чаем», – рассыпался в любезностях менеджер. Оформив договор купли-продажи, он пригласил апостолов в кассу. «Чем платить будете?» – поинтересовался менеджер, поглядывая на небольшой пакет в руках апостолов. 21 век, чувак! Никто с налом не ездит!» Пётр гордо продемонстрировал пластиковую карту. «Банк берёт комиссионные», – предупредил менеджер. «Опять развод. Тут скидка, там наценка. Ладно, веди. И ключи приготовь». Братья зашли в кассу. Девушка за толстым стеклом мило улыбнулась, приняв от покупателя карту с логотипом Юпитербанка, и обрадовала. «С клиентов нашего банка мы комиссию не берём. Может, и машину подарите?» Кассир улыбнулась еще шире, ввела многомиллионную сумму, которую требовалось оплатить, и попросила. «Введите пин-код, пожалуйста». Пока Петр вводил код, Павел нажал кнопку блокаута у себя в пакете. Устройство заблокировало сигнал, отправленный в банк. Так оно работало и раньше, однако с сегодняшнего дня обладало и новой функцией. Лис модернизировал конструкцию согласно моей идее, однако в реальном деле обновленный блокаут мы еще ни разу не проверяли. Время шло, ответ не поступал. Петр бодрился и шутил. Чем больше суммы, тем дольше банк проверяет. Девушка озадачилась, спросила о другой карте, но тут пришел ответ. Операция одобрена, заберите карту. Это было единственное сообщение, запрограммированное нами. Кассир выдал чек, и радостные апостолы покинули автосалон на новеньком автомобиле. Получилось! Радовался лис принимая от друзей машину своей мечты. В тот же день мы провернули аналогичную аферу в двух других салонах авторалли. Для себя апостолы приобрели мощный BMW X6, а я получил сравнительно скромный кроссовер Mercedes C-класса. Мои коллеги выбрали брутальный черный цвет, а я предпочел белый. Я думал не только о себе. Когда я умру, машина достанется дочери. Я знаю ее вкус. «На случай поиска автомобилей мы постарались замести следы. Апостолы ловко перебили фабричные номера, и я впечатал их в новенький ПТС. К счастью, у производителей дипломов мы позаимствовали много заготовленных бланков». С этими документами в форме лейтенанта Петухова Лис явился в автоинспекцию. Регистрация прошла как по маслу. Кто откажет своему коллеге, тем более, если он приходит со щедрыми подарками?» Так у нас появились настоящие документы на престижные автомобили. И, конечно, мы устроили маленький праздник. Мои партнеры радовались, как дети, а я радовался, глядя на них. Теперь хорошее настроение обеспечено надолго. Мы можем горы свернуть. В Юпитербанке о нашей афере узнали только утром. На стол Роткевича лег финансовый отчет, из которого стало ясно. Три дорогих автомобиля проданы, а деньги на счет не поступили. Банкир потребовала разобраться. Быстро выяснилось, что покупатель предъявил карту на имя Олега Голикова. Вскоре перед радкевичем на вытяжку стоял ошарашенный Голиков, занявший мою должность. «Кто такой Олег Голиков из Ростова?» – бушевал банкир. «Я ни при чем!» «Он украл у меня всю прибыль от запланированной распродажи. Или это сделал ты?» «Я думаю, это Серов мстит мне!» «Тебе? Кража моих денег – это месть тебе?» «Хватит валить на Серова, он давно у нас не работает. А может, это твой ловкий ход? Послал мошенника под своим именем, чтобы подумали на твоих врагов». «Нет!» «Что нет? Безопасность транзакций – твоя ответственность. Разве не так?» «Так!» – выдавил Голиков. «Значит, ты виноват по-любому».